Глава пятая. Неделя прошла в хлопотах по укреплению финансов рода. Меня дико выбешивало добровольное заточение. Я смахивал на паука, сидящего в четырех стенах и дергающего за ниточки. Николай Филиппович проинспектировал виноградники, пообщался с Людмилой винодельни и представил подробный отчет о том, как у нас обстоят дела на этом фронте и что можно сделать для повышения рентабельности. С управляющим и аналитиком Транскапитала я созвонился по телефону, а еще выделил средства демону на закупку комплектующих в мастерской шевели и поршнями. Плотниковы порадовали. Оперативно сдали все объекты, облагородили участок, проложили удобные дорожки, поставили фонари. По итогу я получил ангар с ремонтной мастерской, казарму с арсеналом и домик для прислуги, плюс благоустройство. Так что, пожалованная мне, земля основательно преобразилась. Я даже задумался над причалом с катамаранами и красивой набережной, но вовремя себя одернул. Не время, деньки нынче лихие. Как только строители сдали ангар, мои ребята перевели туда мехов. Айвазян, Терехов и Зурап и Лиава оперативно упаковали свои вещи и перебрались в казарму. Демону я разрешил пожить у себя, а пока не найду оптимальное решение. В теории я могу понастроить еще домиков, но вот земли у меня. Кот наплакал. Скажу прямо, пожалованный надел чистая формальность. Просто чтобы я не считался безземельным бароном, статус которого весьма шаткий. Мой взор невольно обратился на участки соседей. И если ближайшим соседом была Маро, которая вряд ли согласится продать мне свою усадьбу, то южнее расположился некий пустырь с замороженной стройкой. Я осмотрел этот пустырь и пришел к выводу, что хозяин земли несколько лет не объявлялся в Красной поляне, причем земли было дофига, раза в три больше, чем у меня. Через дорогу на запад тоже имелись наделы, благоустроенные, огороженные и жилые. Вот только я навёл справки и выяснил, что дома там пустуют большую часть года. Клановые аристократы используют вполне приличные коттеджи в качестве летних резиденций, а зимой предпочитают путешествовать по теплым странам либо жить в змеиных кварталах. Наверное, я мог бы поговорить с ними в будущем на предмет выкупа владений, но гарантии успеха нет. да и цена почти уверен будет высокой. Сейчас я это не потяну. Поразмыслив, я решил сосредоточиться на увеличении доходности своих проектов и дал задание Джан разузнать побольше о южном соседе, который начал строить усадьбу, да так и бросил затею на стадии закладки фундамента. Навестил ребят в казарме, убедился, что они обустроились и ни в чем не нуждаются. После этого сходил в ангар, где Зурап и демоны спытывали монтажный кран. Устройство ездило по потолку, используя рельсовые направляющие, и спокойно перевозило тяжелые штуки наподобие коловратов и боевых бензопил. Лютый держал в руках пульт и довольно ухмылялся. Как оно, парни обернулись. Шеф, умеете вы незаметно подкрадываться? – буркнул Зурап. Работа такая. Отшутился я. Нравится ангар, огонь. Честно признал Лютый. Претензий нет. Разве что техников не хватает. Задумчиво произнес Зурап. И еще двух пилотов. Так это по твоей части. Перевожу взгляд на демона. Что там у нас по списку? Лютый отложил отвертку индикатор и задумчиво посмотрел на свернувшихся в кубы мехов. Сразу было видно, человек настроился на тестирование боевых систем, а не на разговор со мной. Отвлекаю. Ага. С некоторыми мне удалось связаться. Протянул начальник гвардии. Других уже нет в фазисе. Потребуется время, чтобы их найти. Знаете что, шеф? Говори. Мы существенно ускорим процесс набора. Если подключим к вопросу Хасана и Моро, у них тоже есть、э, нужные контакты. Ты имеешь в виду клан? Уточнил я. В случае с Мородо,、да. но как вам сказать, есть те, кто ушел в синдикаты, к тому же убыток от безнадеги, понятное дело. Перетащить их будет непросто. Начнем с тех, кто не связан сторонними обязательствами. Уже хмыкнул демон. Завтра утром ждите гостей. Ночью я принимал отчеты от старших рептилий, действовал через Джан, наладившую связь с марфиистами Черного Ока. Группировка, искавшая аdeptов Серебренного Круга, доложила, что появились кое-какие зацепки, но их нужно проверить. Ячейки, ответственные за Етингфейя, озадачили интересными фактами. Против меня выступила тайная организация из Индонезии. Эти ребята не подчинялись Небесному Краю в классическом понимании, да и с нашими кланами работали от случая к случаю. В последние месяцы группировка выполняла заказ дома Волка, отношения которого с Эфой становились все более натянутыми, если не сказать враждебными. А моих врагах известно не так уж много, но есть основания думать, что агентурная сеть управляется мощным телепатом. Кроме того, у азиатов есть убийцы, считающиеся едва ли не лучшими в мире. Этих псов спускают с цепи крайне редко, но если процесс начался, жертва не выживает. Репутация у индонезийцев солидная: все заказы выполняются, все жертвы превращаются в трупы. Ходят слухи, что шиноби из Индонезии пользуются уникальными пространственными техниками и могут перемещаться по планете ничуть не хуже прогунов. Рептилоид, подготовивший отчет, попросил еще неделю на составление списка членов организации. Мои подопечные были уверены, что этот перечень у них появится. Я же крепко задумался над событиями последних недель. Лучший убийца на планете? Ну-ну. На следующий день в Умении прибыли интересные персонажи: Лукач Хартишвили по прозвищу Чёрт. Один из ближайших соратников демона в прошлом. Редкий дар геоманта второго ранга. Этот тип работал в числе диверсионных групп в тылу врага, если требовалось быстро уничтожить какой-нибудь объект. Пользоваться взрывчаткой инквизиторы запретили, но геоманты могли устраивать локальные землетрясения, а при наличии высокого ранга и силы крови стирать с лица земли целые поселения. Руслан Тимирязев пополнил ряды моих пилотов. Этот молодой человек выглядел младше своих лет, от силы на двадцать пять. В реальности ему было под сорок, и вышел Руслан в отставку, честно отслужив клану по контракту наемника. Никаких темных историй. Парни осели на гражданке, прикупили квартирки в Фазисе, жили скромно, но скучно, и, насколько я понял, скучали по старым добрым временам. Я же готов был предложить не только службу под началом демона, но и приличные зарплаты, позволяющие исполнить кое-какие давние мечты бывших военных, хотя военные бывшими не бывают. Собеседование прошло благополучно. Мои новые боевики влились в коллектив, были поставлены на довольство и включены в соответствующие статьи расходов. Таким образом, моя гвардия насчитывала уже шесть человек. пятеро из которых были одаренными. Да, забыл сказать. Руслан был не просто пилотом. Его дар заключался в умении манипулировать животными. Подчинитель, кажется, так их называли. На первый взгляд бесполезный навык в условиях крупномасштабного военного конфликта. Собрать армию подчинителей и обрушить на врага полчища медведей – это из области фантастики. Поэтому Темирязев не стал культивировать этот навык, а пошел в пилоты штурмовой механизированной бригады особого назначения. Я выписал новобранцам пропуски в Красную поляну, предупредил КПП, чтобы их впускали в любое время, и дал сутки на переезд. Разобравшись с текучкой, сосредоточился на планировании грядущей войны. Серебряный дракон, вставший у руля Етингфея. Был одной из ступенек на пути моего обретения свободы. И восхождение на эту ступеньку как-то затянулось. Барский не присылал новых данных, а я не люблю оставлять за спиной нерешенные задачи. Вдобавок у Пыри начали охотиться за мной и послали хмыря, который меня озадачил. Будем откровенны, я встретился с равным по силе противником или даже превосходящим. Давненько такого не случалось, чтобы Крик с отступал с поля боя. Что имеем? Убийца, владеющий артефакторным клинком, способен поразить меня даже в состоянии проницаемости. Кроме того, он пирокинетик, а еще сбивает настройки домоморфа, меняет траекторию движения. Что интересно, в красную поляну не суется. Почему? Объяснений может быть несколько. Версия первая. Не хочет притягивать к Йеттинг-фею внимание клановых спецслужб. Версия вторая. Опасается воевать на чужой территории. И третья версия. Понимает, что в стенах домоморфа я под надежной защитой. Вот только я не всегда сижу в усадьбе. Иногда выбираюсь на прилегающую территорию. Что не очень правильно. Напрашивался весьма логичный шаг. Заманить неизвестного шиноби в ловушку. «Поймать наживца. Приманкой, естественно, буду выступать я сам. Для успешной охоты мне потребуются навыки моих новых гвардейцев. Заодно испытаю ребят в деле. Пройдут, так сказать, боевое крещение». Чтобы меня не подстерегали всякие разные сюрпризы, я отозвал из школы Джан, Федю и Витьку. Решение было непопулярным, но здравым и своевременным». Серебряный дракон может ударить по самой уязвимой части моего рода, взять кого-нибудь в заложники и диктовать условия. А на войне главное что надежный тыл. Потянулась череда унылых и однообразных дней. Я каждую ночь связывался со своими рептилиями и по крупицам собирал список агентов Йетингфея. Фанатики поработали на славу, уделав хваленную службу безопасности Барского. Я не мог добраться, разве что до главных фигур в этой шахматной партии, самого дракона и того чувака, что напал на меня в портовом районе. Впрочем, я никуда не спешил. Сейчас время играло на меня. Группировка Серебряного дракона, как мне удалось выяснить, была связана парочкой денежных контрактов на территории России. При всем желании Етингфей не мог сосредоточиться на моем уничтожении. Зато я получил возможность взять под контроль их ликвидацию, а поскольку других миссий у меня в обозримом будущем не намечалось, я попутно решал кучу других вопросов, изучал финансовые отчеты Джан, вникал в работу казино и винодельни, строил планы по новым направлениям добычи ресурсов, а еще принимал людей, которых демон звал в постоянно укрепляющуюся гвардию. За первую неделю апреля кого я только не повидал. Благодаря Хасану у меня появился четвертый пилот, комиссованый после одной из военных операций с проблемами в спине. Мужика звали Маратом Сайфуллинным, и ему реально не повезло. Ходить Марат еще мог, а вот управлять мехом или быстро в него забираться хренос два. Клан поступил привычным для себя образом, оставил вышедшего в тираж войаку с нищенской пенсией. Я оплатил Марату дорогостоящее лечение у частного хиропрактика, поставил пилота на ноги и забрал к себе. Были и другие: ясновидящий, отслуживший в разведке и списанный по причине конфликта с начальством; двое очень крутых мечников, привыкших сражаться в связке; Мета с крайне неуравновешенным характером, который вообще нигде не служил. но был рекомендован Хасаном в качестве надежного товарища и женщина-телохранитель, десять лет проработавшая водителем у одного аристократа в Турве. Аристо погиб на дуэли. Ольга не захотела перезаключать контракт с его родом по неведомым причинам, о которых она умалчивала, перебралась на юг, чтобы отдохнуть, да так и осела в Фазезе. Потенциал Ольги бросался в глаза сразу. Жесткая, собранная, мастерски владеющая короткими клинками и кастетами в замкнутых пространствах. Хорошо развитые телепатические способности. Экстремальная езда на высочайшем уровне. Ольга чем-то мне напоминала Сару Коннор из «Второго терминатора». Стальные мускулы, резкость, полувоенный стиль одежды. И неизменная полевая кепка цвета «Хаки». Заостренные скулы, пронзительный взгляд, я бы даже сказал, сканирующий. Идеальный водитель для Джан, которую мне часто придется отправлять в город по делам рода. Только вот водитель без машины такое себе. Поэтому я снабдил демона чеком с поставленной подписью и отправил в город на поиски подходящего авто. Лютый отнёсся к задаче с максимальной ответственностью. Я не видел своего начальника гвардии около шести часов, а потом к усадьбе подкатил мощный внедорожник с тонированными стеклами, правда не черный, а песочного цвета, и какой-то весь угловатый, массивный. Ты что, к буре в пустыне готовишься? спросил я у командира гвардии, когда тот вылез наружу, поигрывая ключами. На лице Лютова играла счастливая улыбка. К чему? Неважно. Почему цвет такой? Цвет не имеет значения, нахмурился боец. Но если хотите знать, эта штука покрыта огнеупорным покрытием, а под краской тема защитных цепочек. Это Урал-танк последнего поколения, а не хрен собачий. Урал-танк, задумчиво проговорил я. Полноприводный, кивнул демон, хлопнув дверцей. С усиленной подвеской, бронированный, огнеупорный. За морозку тоже держит, но до определенного порога. Основной упор я делал на устойчивость к воспламенению, а колеса тоже специфические. Криво усмехнулся демон. Там очень интересная и очень дорогая прошивка. Хочешь сказать, я могу на этом танке в город выезжать без проблем? Но крайне рекомендую именно выезжать, а не перемещаться с помощью бродяги. Мало ли куда перекинет в следующий раз. И сколько стоит этот красавец? Демон озвучил сумму. Меня чуть Кондрати не хватило от таких убытков. Но если командир не врет, а он не врет, то машинка стоит потраченных денег. Что ж, еще одно напоминание о том, что надо искать дополнительные источники финансирования. И парочка хороших идей у меня есть. Зави Олю. Я обошел танк с противоположной стороны. Пусть полюбуется. В голову влезла дурацкая мысль о том, что в этом мире слово танк вообще не могло появиться. Какие танки в реальности, где нет взрывчатых веществ и орудийных башен? Уай, все, не буду придираться. Уж больно хороша тачка.